Глава одиннадцатая Уильям и Кэтрин сидели у огня и разговаривали. Мистер Таттлкомп одобрил бы их поведение. Уильям, вооруженный карандашом и блокнотом, казалось, весь погрузился в финансовые расчеты. Кэтрин, хотя и сидела на том же диване, касаясь его лишь краешком платья, и разглядывала его серьезный и грубоватый профиль взглядом нежным и чуть-чуть насмешливым. Этот одинокий молодой человек и одинокая молодая девушка на самом деле были заняты подсчетом общей прибыли и решением вопроса, дает ли она им возможность пожениться, не дожидаясь взлета популярности псов-вурзелов. Для этих целей они сложили обе зарплаты, а Кэтрин с опаской призналась, что получает еще и дивиденды – две сотни фунтов в год. К ее облегчению это сообщение было воспринято с одобрением. Уильям со свойственной ему чудесной простотой, очевидно, полагал, что это облегчает им возможность пожениться. А значит, это хорошо. Убедившись, что все сошло так благополучно, девушка небрежно добавила. Я вообще-то сильно занизила сумму. Обычно я получала гораздо больше. Но в этом году случился какой-то сбой. Деньги мне не выплатили. Отчасти поэтому мне пришлось сдать квартиру. Уильям, нахмурившись, поднял глаза. «А сколько ты платишь за эту квартиру?» «Ну, на самом деле кэрл не хотела брать денег, так как не собиралась сдавать квартиру. Она сказала, что в любой момент крыша может провалиться. Примерно за четверть мили отсюда взорвалась наземная мина, и считается, что взрывом тут все расшатало. Молодой человек еще больше помрачнел. «Мне не нравится, что ты живешь в доме, где может провалиться крыша». Милый, я думаю, Кэрэлл просто хотела отдать мне квартиру бесплатно. Но она должна брать за нее плату. Я имею в виду, это нормально для тебя, но когда мы поженимся, платить за квартиру станет моей обязанностью. А как долго кэрол не будет? С ней никогда не знаешь наверняка. Это одна из причин, почему она не хотела сдавать квартиру. Она уехала собирать материал для какой-то книги, которую пишет, знаешь... «Римлянин в Риме» или «Бродяги в Танганьике». У нее здорово получается. Она делает на страницах маленькие рисунки пером и шариковой ручкой. Иногда она заканчивает свой труд за 6 недель, а иногда долго-долго ничего не пишет. Уильям внес смету два фунта в неделю на квартирную плату, заметив, что будет очень неудобно, если им придется внезапно покинуть квартиру. Кэтрин сказала, «Мы сможем вернуться в мою собственную квартиру». Не успев произнести эти слова, девушка поняла, что совершила ошибку. Уильям немедленно захотел выяснить, где эта квартира находится, сколько в ней комнат и какова арендная плата. Услышав ответ, он решительно заявил, что это слишком дорого, но они смогут поискать что-нибудь еще. Уильям закончил составление их общего бюджета и произнес, посмотрев на Кэтрин очень серьезно. «У нас все легко получится. Когда ты выйдешь за меня?» когда ты захочешь, Уильям. Если ты действительно так думаешь, мы можем пожениться в следующую субботу. Тогда у нас будет целый уикенд. Уронив карандаш и блокнот, он сжал ее руки. «Я тороплю тебя. Это слишком скоро?» Ее лицо порозовело, а глаза заблестели. «Нет, не слишком». Уильям обнял ее. «О, Кэтрин!» Прошло много времени, прежде чем он произнес следующую фразу. «Завтра». Я сообщу мистеру Таттлкомбу.